Глава 7. То, что правильно, и так, как правильно. Так, во-первых, начал Лу. Я спросил, меняется ли что-то в конфликте, если одна из сторон права, а другая не права. И я спрашиваю вас снова, разве это не важно? Да, ответил Юсуф. Это важно, но не в том смысле, в котором вы считаете. Что это значит? Подумайте, Лу. предложил Юсуф: "У вас когда-нибудь были конфликты с людьми, которые считали себя неправыми?" Луп подумала о Корее, о встрече с пятью директорами-бунтарями в Заре собраний. "Нет, спокойно ответил он, но это не значит, что они правы". "Верно, согласился Юсуф, но видите ли, ни один конфликт нельзя разрешить, пока все его стороны считают себя правыми". Это становится возможным лишь после того, как хотя бы одна из сторон задумается, может ли она в принципе быть не права. Но что, если я прав? выпалил Лу. Если вы правы, то вы должны задуматься, в чём могли ошибиться. Это что ещё за дурацкая загадка? Юсуфу улыбнулся. Это кажется загадкой только потому, Лу, что мы не привыкли задумываться о последствиях того, что глубже наших слов, действий и мыслей. Есть два способа захватить Иерусалим: применить практически любую стратегию или совершить практически любое действие, как уже обсуждал с вами Ави. А это значит, что я могу быть неправ, даже если захват Иерусалима лучший или самый правильный поступок в данной ситуации. «Если я не задумываюсь о том, как мог ошибиться на глубинном уровне, то могу прожить всю жизнь, искренне считая, что был на верной стороне данного конфликта, но при этом не смогу найти долгосрочных решений». «Самый глубокий способ быть правым или неправым, — продолжил он, — это наш способ бытия по отношению к другим. Я могу быть прав на поверхности, в моем поведении или позиции, но при этом совершенно не прав в глубине, в моем способе бытия». Например, я могу накричать на детей, объясняя, насколько важны домашние дела. Я буду совершенно прав, домашние дела действительно важны. Но как вы считаете, смогу ли я добиться от них желаемой помощи и сотрудничества, если в моём сердце война, и я на них кричу? Глув вспомнил о Коре и о том, как трудно было в последние 2 года сказать спокойно хоть слово сыну. Итак, Глув — продолжил Юсуф. — Даже если вы совершенно уверены в своей правоте в конфликте с другими, можете ли вы с уверенностью сказать, что ваш способ бытия тоже был правильным? Можете ли вы сказать, что, не соглашаясь с ними, видели в них людей, а не объекты, и, соответственно, в вашем сердце был мир, а не война? Лу, так и не проронивший ни слова, слегка ссутулился. Он знал, что ответ на этот вопрос очевиден для всех присутствующих. В его сердце не только не было мира, оно часто буквально наслаждалось межличностной войной. Эта мысль снова вызвала воспоминания. Лу вырыс в Афинах, штат Нью-Йорк, в живописном городке на реке Гудзон в 120 милях к северу от Манхэттена и в 30 милях к югу от Олбани. Его отец выращивал яблоки, и ему приходилось работать круглые сутки каждый день, чтобы обеспечить семье хотя бы скудное существование. Они жили в белом обшитом вагонкой фермерском домике времён гражданской войны, стоявшем всего в 50 ярдах от западного берега Гудзона. Площадь фермы была довольно скромной, 10 акров, но это был самый красивый уголок в графстве Грин, полуостров, вдававшийся в реку. С верхнего этажа домика виднелись горы Кадскиу, высившиеся над вершинами деревьев к западу. Место было настолько восхитительным, что отец Лу не мог заставить себя уехать, хотя вполне можно было бы найти ферму намного больше и доходнее. Когда Лу был маленьким, в семье была всего одна машина – красный фермерский грузовик 1942 года с четырехфутовыми деревянными бортами. Грузовик грохотал и кашлял, словно 90-летний курильщик. Лу вырез искренне считал, что обочина это вторая полоса дороги, потому что отцу почти постоянно приходилось съезжать чуть не на траву, чтобы пропустить другие машины. Так что покупка новой машины стала для Гербертов настоящим событием. Лу тогда было 16 лет, и ему не терпелось похвастаться новой машиной друзьям из города. На следующий день после того, как отец приехал на машине домой, Лу спросил: "Нельзя ли взять её, чтобы съездить за покупками?" Отец сразу понял, как взвал на Ван сына и легко согласился. Лу выбежил на подъездную дорожку и завёл мотор. Низкий гол двигателя взбудоражил его, и он нетерпеливо провёл рукой по приборной панели, а потом вспомнил, что оставил кошелёк дома, и убежал за ним. Когда он выбежал обратно, машина к его ужасу исчезла. Лу запаниковал, а потом ему в голову пришла чудовищная мысль. Машина могла съехать по пологому склону прямо в Гудзон. "Я что, забыл запарковать её?" в ужасе вопило сознание Лу, пока он чался по подъездной дорожке. "Я что, забыл поставить на ручник?" Там, где подъездная дорожка поворачивала, он действительно увидел свежие следы шин, которые вели вниз к реке. Лу подбежал к обрыву и посмотрел вниз. Из реки, что текла в 20 футах внизу, На него смотрели фары отцовской машины. Он окаменел, наблюдая, как машина медленно и неотвратимо уходит под воду. В отцепинии Лудо шёл до дома, думая, что он сейчас скажет отцу. Войдя, он увидел отца, сидевшего спиной к нему в любимом вальтеревском кресле и читавшего газету. На какое-то мгновение Луд подумал, что лучше всего будет тихо уйти или, может быть, вообще сбежать из дома. «И «Еще что-то забыл?» — спросил отец, не оборачиваясь. «Нет», — ответил Лу, чувствуя себя загнанным в угол. «Теперь уже сбежать не получится. Отец знает, что он здесь. Прятаться некуда». «Пап», — начал он срывающимся голосом. «Я...» «Я...» — он не смог продолжить. Хватая ртом воздух, он отчаянно пытался набраться смелости, чтобы все же рассказать, что произошло. «Я...» «Пап, я... машина...» После каждого слова у него сдавливала грудь. «По-моему, я забыл поставить ее на ручной тормоз». На одном дыхании выпалил он. «Пап, она в реке, машина в реке, прости, прости, пожалуйста». Он всхрипнул, не в силах больше сдерживаться. «Пап, я... машина в реке, прости, прости, пожалуйста». То, что произошло дальше, настолько глубоко отпечаталось в памяти Лу, что он был уверен, даже если у него будет болезнь Альцгеймера или ещё что-нибудь похожее, это воспоминание уйдёт самым последним. Он дрожал, ожидая ответа отца. Тот даже не повернулся к нему, лишь по-прежнему сидел, держа в руках раскрытую газету. Отец медленно протянул левую руку к верхнему углу правой страницы и перевернул её. Об этом сказал те самые слова, которые Лу поклялся никогда не забыть. Ну, значит, придётся тебе ехать на грузовике. Вспомнив эти слова сейчас, Лу снова был поражён. Отец не наказал его, не отчитал, вообще никак не показал, что разгневан. просто ответил. Ну, значит, придётся тебе ехать на грузовике. Только сейчас Лу понял, что сердце отца было преисполнено мира в отношении Лу. И это чувство было настолько сильным, что его не смогло нарушить даже такое сильнейшее потрясение, как внезапная потеря машины, на которую он долго копил тяжким трудом. Возможно, в этот момент отец понял, что Лу не за что не утопит в реке другую машину, или что именно сейчас долгие инотации никак не помогут, лишь причинят боль сыну, которому и без того уже больно. Лу поразила эта мысль. У него тоже был сын, которому больно, но он очень редко избегал возможности отчитать его. В кого я превратился? Безмолвно спросил он себя: "Почему я так быстро начинаю войну?" "Я видела его таким, Юсуф", сказала Кэрл, и её голос вырвал Лу из мира тревожных мыслей. "Я видела Лу, когда в его сердце был мир. Много раз". Лу благодарно взглянул на неё. Его рот слегка приоткрылся от неожиданности. Лу бывает нежным и заботливым, совсем не таким, каким вы по большей части видели его сегодня, извиняющимся тоном добавила она. Через несколько мгновений она спросила: "Можно я расскажу вам историю?" "Пожалуйста", кивнул Юсуф. "Но сначала", заговорила она, "я должна извиниться перед вами, Мигель. Я была недабра к вам, когда сказала, что Рие приходится делать всё самой. Это было ужасно бесс церемонно и невежливо. Мне так жаль, надеюсь, вы меня простите. Мигель кашлянул. Ничего страшного, улыбнулся он. Я уже об этом забыл. Спасибо, сказала Кэрол. Мне так жаль. Она обвела взглядом группу. И так история, продолжила она. Рассказать её будет нелегко. Я ещё никогда никому её не рассказывала, кроме Луи и ещё одного человека, которого назову позже. Но мне кажется, что вам, всем вам, будет интересно и полезно её услышать. Я не день год скрывала от мужа и от всех остальных секрет. У меня была булимия, и я очень её стыдилась и не хотела подвести Луи и боялась, что потеряю его или его любовь. Так что я ничего ему не говорила. А потом произошло кое-что, после чего я поняла, что убиваю себя не только эмоционально и психологически, но и физически. Я долго страдала от сильнейшей усталости и наконец пошла с этими жалобами к врачу. Я сдала множество анализов, а потом врач без извинений спросил меня: "У вас расстройство пищевого поведения?" Сначала я всё отрицала, но когда она показала мне результаты анализов и сказала, что моё тело разрушается, и в опасности не только моё здоровье, но и сама жизнь, я наконец сломалась. Плача, я рассказала ей всё. Но это было ещё не самое страшное. Я знала, что должна рассказать обо всём Лу, потому что проблема не ограничивалась только моей болезнью. Мне нужна была его помощь. Да и вообще, даже если бы я в ней не нуждалась, скрывать от него и дальше то, что со мной происходило, было невозможно. Так что я призналась ему до смерти, боясь, что это станет началом конца нашего брака. Но все было не так. По-моему, его задело то, что я столько времени молчала, но он не затаил на меня обиду. По крайней мере, если и затаил, то я об этом ничего не знаю. А вот его забота обо мне была просто потрясающей. По-моему, я никому в жизни не была так благодарна, как ему в тот момент и в те месяцы, что за ним последовали. Мы договорились, что я буду каждый вечер рассказывать ему, как провела день. Не раз мне приходилось робко сознаваться, что я не смогла сдержаться, но вне зависимости от того, сорвалась я или нет, он нежно массировал мне спину, пока я не засыпала. Он делал мне массаж и слушал меня, не осуждая. И в конце концов, расстройство покинула меня. У меня уже много лет не было приступов булимии. Пока Кэрл рассказывала свою историю, атмосфера в комнате менялась. Лицо Лу, которое всё утро бороздили морщины раздражения и нетерпеливости, смягчилось. Сама Кэрл казалась ожила, почувствовав уверенность в своих силах, и наконец Гвин, самая ожесточённая соперница Лу, впервые за последний час смогла расслабиться. Ее лицо и руки уже не были такими напряженными, а податься вперед ее заставил интерес, а не воинственность. Даже Элизабет вела себя иначе. Ее безучастность сменилась сосредоточенным вниманием. Она напряженно слушала Кэрол. «Так вот», — закончила Кэрол, — «мне кажется, эта история будет полезной. Лу далеко не идеален», — сказала она с легкой улыбкой. Но на самом деле он хороший человек. Вот почему я решила выйти за него замуж и до сих пор этому радуюсь, несмотря на то, что иногда нам друг с другом бывает трудно. Лучи чуть опустил голову. Кто-то, возможно, подумал, что его утомило слишком избыточное внимание к его персоне, но на самом деле ему было стыдно. Он отлично помнил то, что произошло с Кэрл, но понимал и то, что ему слишком редко удавалось соответствовать тому идеалу. Спасибо, Кэрл, что поделились с нами этой чудесной историей, сказал Юсуф. Спасибо вам, Кэрл кивнула. Гвин, продолжил он, мне любопытно, что эта история сделала для вас? Вопрос застал Гвин врасплох, и ей пришлось на несколько секунд задуматься. Не совсем понимаю, о чём вы. Это как-то изменило ваше впечатление о Лу? Гвин снова задумалась. Пожалуй. Да, немного, Элизабет спросил Юсуф. А как насчёт вас? Эта история сделала что-нибудь для вас? Элизабет взглянула на Луза, затем ответила. Да, сделала. Что она сделала? Элизабет посмотрела на Юсуфа. Напомнила мне об одном человеке, тихо ответила она, но продолжать не стала. Считаете ли вы теперь, что Лу был прав во всём, что сказал сегодня? Нет, быстро ответила Гвинн, но без прежней резкости в голосе. Ой, я на самом деле не считала, что Лу был во всём неправ, сказала Элизабет. Он мне показался, скажем так, интересным. Знаете, я бы предпочёл быть неправым, пошутил Лу. «Ну, я бы не сказала, что вы были во всем правы», — ответила она. «Так-то лучше», — добавил Лу. «А как насчет вас, Лу?» — спросил Юсуф. «Считаете ли вы теперь, что, например, Гвин была права, а вы нет?» «Нет, сэр». Формальный ответ удивил всех, включая, похоже, даже самого Лу. «Но, как вы считаете, вам двоим легче будет разрешить ваши разногласия сейчас, чем полчаса назад?» Они быстро переглянулись. «Но, как вы считаете, вам двоим легче будет разрешить ваши разногласия сейчас, чем полчаса назад?» «Пожалуй», — сказал Лу. Гвин кивнула. «Как вы думаете, почему?» — спросил Юсуф. «Вы по-прежнему не согласны с позицией друг друга. Почему же вы считаете, что теперь у вас лучше получится найти решение?» "Зело в том, о чём говорили вы с Ави", вставил Петис. "Рассказ Керил, так сказать, очеловечил Лу в наших глазах. И не знаю, может быть, из-за того, что Лу слушал эту историю вместе с нами, это очеловечило нас в его глазах. Говоря вашими словами, мы стали видеть друг в друге людей в большей степени, чем раньше". "Да", подтвердил Юсуф. "И это действительно что-то изменило, верно?" Петис и остальные кивнули. Итак, если мы хотим найти долгосрочное решение для сложных конфликтов или внешних войн, в которые нас втягивают, сказал Юсуф. Сначала нужно найти выход из внутренних войн, которые отравляют наши чувства, мысли и отношения к другим. Если мы не можем покончить с насилием внутри нас, то на то, что мы покончим с насилием вне нас, нет никакой надежды. И как это сделать? спросил Петис. Чтобы понять, как улучшить мир, ответил Юсуф. Сначала нужно понять, как и почему мы обратились к войне. Но сейчас уже обеденное время. Все в комнате почти одновременно посмотрели на часы и удивились тому, сколько же прошло времени. Давайте прервёмся на обед и соберёмся здесь снова в 2 часа. Тогда и обсудим, как наши сердца обращаются от мира к войне. Договорились? Все кивнули. И последнее перед тем, как мы разойдёмся. Я дам вам задание на этот перерыв. Постарайтесь увидеть личность в каждом человеке, которого вы встретите: в водителе соседней машины, в официанте, который обслуживает вас в ресторане, в вашем супруге или партнёре, который вас сопровождает, и так далее. Старайтесь видеть человека в каждом, кого встретите в следующие полтора часа, и увидите, что из этого получится. Все согласны? Все собравшиеся, они уже успели встать со стульев, кивнули. «А, и еще кое-что. Терри, Карл!» — позвал Юсуф. «Можно с вами немного поговорить?» Выходя из комнаты, Лу услышал слова Юсуфа. «Ваша дочь Дженни». «Да». «Она убежала».